104. Сын мой, не давай временному в себе заглушать ростки вечной мысли. Мысли временные, мысли приходящие, мысли земной суеты, душат огни вечной мысли, навязывая себя сознанию, воображаемой нужностью своей. Ненужность и приходимость их легко доказать, стоит лишь передвинуть сознание на несколько лет вперед. Ощущение будущего отбросит легковесные мысли и поможет освободиться от них. Кончается и кончится все, что нас гнетет и терзает, свой плод принося, и самые тяжкие и болезненные, да самые ценные кристаллы отложения огня. Люди без этих накоплений — пустые оболочки. Опытный путник предпочтет путь самый тяжкий, будет радоваться ему, хотя бы и изнемогало тело его от непосильной ноши. Радость с и отягощением духа есть мудрая радость. Радость есть особая мудрость, так заповедано. Сын мой, радуйся трудному пути. Верный знак внимания самого владыки. Силы найди над малостью самости духом подняться. И силы твои будут расти, пока радость победы над жизнью не затопит сознание светом. Радостью трудностям жизни иди. Жизнь побеждаем.